звонок Да. Рина? Это на самом деле ты? Рина? Рина, ответь мне, Рина. Господи. Неужели же он это сделал? Что сделал? Дал тебе телефон. Значит, ты действительно жива? Он не обманул, ты действительно жива? Что ж, Не может быть. Этого просто не может быть. Значит, не может. Считай, что я умерла. Нет, ты жива. Почему ты не хочешь со мной разговаривать? Я хочу спать, Ника. Очень хочу спать. Тебе сейчас хорошо. Ты можешь лечь, можешь пойти, куда хочешь, можешь включить телевизор, а я, а мне... Меня даже не хотят отвезти в другое место. Я вынуждена находиться здесь, среди трупов. Тебе лучше все рассказать. Но я не хочу. Не хочу я. Ты понимаешь? Я ничем не могу тебе помочь. Это несправедливо. С самого начала все было несправедливо. Почему тебе все, а мне ничего? Почему я должна была всю жизнь тебе завидовать? Когда ты это придумала? «Что?» «Весь этот план. Как получить мои деньги? Когда? С чего все началось?» «С билета на балет». «С билета?» «Да, Рина. Я купила не два, а три билета. А потом заболела в нужный момент». «А когда ты познакомилась с Марком?» «Давно». «Как давно?» «Очень давно». Я еще была замужем за этим своим. Так выходит, что не ты его застала с женщиной, а он тебя с. За... Да. Рина? Я слушаю. У тебя голос мертвый. А какой должен быть? Я уже много лет люблю Марка. Много-много лет. Он никогда не был бы твоим мужем, если бы не твои деньги. Но мне, то есть нам, очень нужны были твои деньги. И мы решили, долго он не соглашался. У него не было выхода. Ни у меня, ни у Марка ничего не было. Это его фирма. Словом, она давно разорилась. Ты хотя бы знаешь, где родился Марк? Где-то далеко, за Уралом. И ты думаешь, ему очень хотелось обратно за Урал? Маленький поселок, который существует-то, пока не кончится уголь. Но неужели не было другого способа? Какого другого? Честно работать? И многие из тех, кто честно работает с утра до ночи, живут хорошо. Много они заработали? А сколько надо? Неужели же мало просто жить, тихо, но достойно? А ты? Почему ты так не живешь? А как я живу? Ты можешь все купить. Ты можешь поехать, куда хочешь. Можешь не работать, если не хочешь. Ты и не работала никогда по-настоящему. Для того, чтобы как-то выживать и не умереть с голоду. Для того, чтобы обуться и одеться. Эта работа не висела над тобой каждый день, словно домоклов меч. Ты свободна. Нет, Ника. Вы же упрятали меня в эту тюрьму, в пустую квартиру где без конца звонит телефон. Твоя нога скоро срастется. Зачем ты звонишь? Я хочу, чтобы ты меня поняла и простила. А без этого? Мне много лет сидеть в тюрьме. Разве? А что ты такого сделала? Только придумала все. Сделала. И это ты во всем виновата. В чем? В том, что я убила Аллу. Ты? Это ты убила Аллу? Да, я. Записывайте, записывайте, капитан, это признание. Севастьянов там? А ты думаешь, почему он не выпускает меня из морга? Почему разрешил тебе позвонить? Это форма воздействия такая. Ника, ты в порядке? Зачем ты мне рассказала про ее звонок? Зачем? Я стала ревновать. Ревновать безумно. Я не думала, что у них все так серьезно. Пишите, пишите, капитан. Возможно, у меня не будет сил все это повторить. Ему что, правда нравятся блондинки? Или ты это мне сказала назло? Марк, извини, Ника. Я не думаю, что он когда-нибудь тебя любил. Это неправда. Неправда. Зачем он тогда был со мной? Затем, что он человек слабый и нуждается в ведущем. И сказать по правде, он не очень-то умный наш Марк. Ведь это ты, Ника, все придумала. И без тебя ему бы никогда не додуматься до такого чудовищного плана убийства. У меня всегда все было в порядке с логикой. Я помню твои успехи в математике. Где я ошиблась? Рина? где я ошиблась? Где? Ты ведь уже давно должна была умереть. Потому что ты все время подсказывала, что надо делать. С первой же минуты. Не вздумай, Рина, не кончай жизнь самоубийством, самоубийством, самоубийством. Это слово должно было прочно засесть у меня в мозгу. Ты даже о способе позаботилась. Достала мне рецепт на сильнейшее снотворное. И в тот же день сказала, какая доза лекарства смертельна. Не вздумай, Рина, пить больше двух таблеток сразу. В конце концов, меня бы устроило, если бы ты просто сошла с ума. Пишите, капитан, пишите. Я прекрасно помню этот твой приступ. Из-за того, что кто-то ошибся номером и назвал тебя дочкой. Я консультировалась у невропатолога. Я долго изучала литературу по психиатрии. Все, что касалось фобий. Все было так просто. Человек, боящийся телефона и измученный постоянными звонками, обречен либо на самоубийство, либо на безумие. Оказывается, вы с Марком плохо меня знали. Я и сама себя не знала. Почему? Почему ты осталась жива? Не знаю. Ну вот и все. В чем же еще признаться? Да, это я взяла у Марка пистолет. Тогда, после похорон твоего дяди, он положил Вальтер себе в карман. На всякий случай. Может, это он меня хотел потом убить. Я устроила ему безумную сцену ревности после нашего с тобой разговора о Балле. А потом забрала пистолет. И знаешь, что самое смешное? Он мне его отдал. Вот так просто взял и отдал. Не думаю, что он не знал, на что я способна. Он просто трус, наш Марк. Трус. Ника, я только не понимаю, зачем такие сложности? Неужели нельзя было просто меня застрелить? Видишь ли, Марк случайно узнал, что если ты умрешь, не оставив прямых наследников, акции фабрики переходят к Цемлянскому. А это целое состояние. Представляешь теперь, что было бы, если б тебя убили? Он вцепился бы в Марка, как бульдог. С его связями, с его хваткой. А Марк, он очень слабый, Ирина. Он бы просто сел в тюрьму за твое убийство. Надо было, чтобы ты все сделала сама. А он в это время был бы далеко. Кто эти люди, что мне звонили? Случайные люди. Думаешь, если человеку дать сто рублей и попросить набрать телефонный номер, а потом немного помолчать в трубку или сказать пару ничего не значащих фраз, он откажется? А мама? Моя мама. Кто придумал с матерью? Это была жена твоего отца. Наталья? Я так и думала. Что ж ты ей пообещала? Денег? Она тебя ненавидит, Рина. А ты? Я? Ты меня ненавидишь? Ника? Нет. Теперь нет. А ведь ты сейчас моя единственная подруга. Мне жаль. Я буду ждать тебя, Ника. О, ты с ума сошла? Нисколько. Ты... Как Салый, да? Если бы я знала, что ты и Марк... С каким наслаждением я в нее выстрелила? Я ведь с самого первого момента чувствовала, что у них все будет по-настоящему. Не так, как я планировала, а по-настоящему. С самого первого момента, когда увидела ее в больнице и решила использовать, знала это. Она была слишком уж красивой. Но любовница Марка должна быть особенной. Иначе никто бы не поверил, и ты бы не поверила. Да-да, заканчиваю. Ника. Все, у меня больше времени нет. По-моему, это ты ненормальная. Весь этот план. Это может быть только плодом больного воображения. На тебя все прочитанные пособия по психиатрии странно повлияли. Ты не просто хотела меня убить, ты хотела меня мучить. Ты видела мои страдания и наслаждалась. Ты больна. Замолчи. Мне тебя жаль, Ника. Замолчи. Я приеду к тебе. Куда? В тюрьму. Нет. Ника, не стоит. Что тебе принести? Сигареты, кофе? Ни к чему. Что можно? Ты спроси у Севастьянова. Я сама спрошу. Не надо. У меня никого нет, кроме тебя, Ника. Это он во всем виноват. Марк! Это все он! Почему ты смеешься? Ты все-таки сошла с ума. Прощай, Рина. Ника. Все целую. Пока.